Глава 8. Неожиданное предложение. Светловолосый Кнес со своим помощником прибыли, когда уже стемнело. Я успела и наесться до отвала, и помыться, и по деревне пройтись. На ногах у меня, между прочим, новые ботинки, на плечах потёртая кожаная куртка. Пояс тоже новый, широкий, с металлическими клёпками. А меч мне не продали. сказали не дорос то есть путешествовать в одиночку это пожалуйста а защищаться ещё зачем глупости выдумал господин градов усталый бледный с отросшей щетиной дамир всё равно остался самым красивым из всех мужчин что я видела он тяжело прошёл в столовый зал постоялого двора упал рядом со мной на лавку И нагло утащил у меня огромную деревянную чашку. Отхлебнул и принялся плеваться. В кружке-то было молоко. Стёпа, ты болван, заявил Дамир. Эй, человек, пиво мне и юноше. Юноше не надо, махнула рукой я. Юноше ещё не дорос. Что с вашим другом, секретарём? Далли мой секретарь был. Должность вакантна. Умер, что ли? Напугалась я. Типун тебе на язык. В животе какое-то воспаление. Знахарка купировала, но без хорошего лекаря Таля помрёт через пару дней. Я отправил в город за целителем, сообщила я. Но за ваш счёт. Дамир хлопнул меня по спине ладонью, от чего я чуть не улетела носом в стол. Экономность, хорошее качество, даже лучше, чем предусмотрительность. Если ты ещё и писать умеешь, возьму тебя секретарём. Я как бы 2 года в Гале учился, пожалуй, я плечами. В Ильинском университете. Там же с 14 можно лекции посещать. Писать я умею, в общем, и читать тоже. А родители твои кто? Сиротая? Отца не знал никогда, а мать умерла недавно. Как перестала деньги на обучение высылать, так я домой и поехал. Понял, что что-то случилось. А жил где? Беседа начала походить на допрос, но я не возражала. — У Кнесса Градского в Волости, знаете, деревня Дубки возле реки Коровки? — Не знаю, — вздохнул Дамир. Кнесса Градского знаю только. Высокий такой старик, худой. Ага, как же! Не повелась на провокацию и я. Высокий и худой это Василевский, а наш Кнесс дородный и борода лопатой. Ай да Стефа, ай да молодец! Внимательно слушала тетю Милославу и ее рассказ о последнем визите на родину. Теперь и пригодилась. Да, точно. Не смутился мой собеседник. Я перепутал. А напомни, как жену и дочку Родамира зовут? Мстислава, хихикнула я. Линт его жена, а дочка старшая Милослава, что в Галии замуж вышла, вторая Святослава за князем Волчиком, а сын егонный Ярославом зовётся. Спрашивай, спрашивай. Про родню свою я всё знаю. Ераслаф, то пади, тоже уже читать умеет. Не унимался до да мир. И то сказать, уж парню почти четверть века стукнуло. Согласилась я. Должно быть и умеет. Хотя кто его кнесича знает, не нашего ума дела. От острого взгляда блондина я поёжилась. Казалось, он пытается залезть ко мне в мысли. Слушайте, что вы меня пытаете? Не удержалась я. Я к вам в секретарини набиваюсь. Вы сами предложили. Я вас вообще знать не знаю. Может, вы какой-нибудь наёмный убийца? Не убийца, не бойся, вздохнул Дамир. А может и убийца, да не наёмный. Мне верный человек нужен, Стёпа. За верность я оплачу щедро. Щедро это сколько? 10 серебрушек в месяц. 15. Дамир поперхнулся пивом, удивлённо уставившись на меня. Ну ты и наглец. А вам нужен секретарь или лакей? усмехнулась я. 11. 13. 12. Я согласен. Широко улыбаясь, мы пожали друг другу руки. Я вам комнату снял, вспомнила я. Кстати, как вас величать? Дамир Всеславович Ольхов. Я замерла, охваченная внезапным подозрением. Да нет, быть того не может. Или может? У меня ведь то же имя, максимально похожее на родное. Кнес? Небрежно спросила я. Ну, вы ведь Кнес? Кнес, но без земельный пока. А почему ты так посмотрел? Ольхов это почти как Альшинский. передёрнула я плечами. А нынче государь у нас из рода Альшинских. Стёп, мне нужен не только умный секретарь, но и мурчиливый. Тяжело взглянул на меня блондин. Думать не возбраняется, но тогда дашь клятву. Я и подумаю, сглотнула я. До утра можно? Думай, Стёпа, и помни, Я своих людей в обиду не даю, а за верную службу отвечу благодарностью. Кто мне верен, тому и я верен. Я кивнула, бачком выбираюсь из-за стола. Сердце колотилось как бешеное. Дамир или Дарамир? Кто ты такой? Эх, найти бы Викторию и узнать, каков из себя старший сын государя, мой наречённый муж. Не бывает таких совпадений, просто не бывает. Либо я ошибаюсь, либо богине угодно нас лбами столкнуть. Моего сиятельного жениха зовут Дарамир Велеславович Ольшинский. И настолько имя его схоже с именем моего блондина, что я сомневаюсь, не снится ли мне всё это. К утру решение было принято. я отвечу к Нессу Ольхову согласием. Какая в сущности разница, кто он, если рядом с ним спокойно и безопасно? Путешествие в одиночку мне не слишком понравилось. Да к тому же я все равно собиралась искать работу, а тут работа нашла меня. А если я не ошибаюсь, это вообще будет чрезвычайно забавно. И отцу, наверное, даже в голову не придет искать меня рядом с тем, От кого я так старательно убегала? Словом назревает приключение вполне в моём духе. Уверенно я постучалась в комнату по соседству. Кнесс альхов встал явно раньше меня, а может, и вовсе не ложился. Он сидел за столом, красными воспалёнными глазами вглядываясь в какие-то бумаги. Светлые волосы всклокочены, на щеках неряшливая щетина. Несвежая рубашка расстёгнута на груди. Бумаг было много, он раскладывал их в три стопки, шевеля губами. Ну что, застыл? Проходи, бросил он мне. Раз не сбежал, значит, надумал. Задавай свои вопросы. Я прошла в комнату, чуть морщась от крепкого запаха мужского пота, и села рядом со столом на стул. Кто вы? прямо спросила я. Для кнесса вы слишком молод и свободен, для горожанина слишком богат ты, на купца не похож. А ты как считаешь?" приподнял брови Дамир. "Чиновник", не задумываясь, ответила я. "Приближённый к государю, исполняющий разные поручения, часто инкогнито. От того и ездите, быстро и без свиты". Дамир присвистнул удивлённо. а затем толкнул в мою сторону лист бумаги и чернильницу с пером. — Пиши, умник. Я, Степан Батькович Таков-то, приношу клятву верности и неразглашения Дамиру Всеславовичу Кнессу Ольхову. — Сиятельному Кнессу! — поправила его я. — Ну, правда, вы ведь сиятельный? Блондин ведь иевато выругался. — Степ, кончай умничать! Я уже тебя полюбил как младшего брата, тем более, что мой младшенький значительно тупее. Но ещё одно слово, и я буду вынужден отправить тебя в камеру как слишком догадливого. Пиши сиятельного кнесса, но на этом всё. Я кивнула, быстро записывая под диктовку стандартную клятву о неразглашении. Формулировку я знала наизусть. Мы такие вещи проходили на уроках магии. Причём разбирали очень тщательно, чтобы понимать, чем всё это грозит. Поэтому я прекрасно знала, что упомянутые в бумаге имена не играют особой роли. Формально, конечно, на данный момент я присягала до миру как Степан. Как Стефания, я вроде как никому не буду ничего должна. Но кровь-то приложится моя, а не чья-то. А с другой стороны, я внесла поправку, что клятва действительна лишь в период моей службы, не всю жизнь, как, наверное, хотел бы Дамир Всеславович. Блондин выхватил у меня бумагу, заглянул в неё, усмехнулся и размашисто подписал. Потом он ловко порезал палец лежащим на столе ножом для бумаг. капнул кровью на лист склятвы и передал нож мне. Я сглотнула. Перспектива членства в родительстве меня пугала. Я вообще боли боюсь. Да и нож доверия не внушал. На всякий случай протёрла его рукавом, потом отполировала салфеткой. Зажмурилась, закусила губу и осторожно ткнула остриём в подушечку большого пальца. Разумеется, ничего не произошло. Открыла один глаз, робко взглянула на Дамира. Он спокойно вынул из моих пальцев нож и неуловимым движением проткнул мне средний палец. На плотный желтоватый лист бумаги капнула алая капля крови. Красиво. Новый работодатель никак не прокомментировал мою позорную слабость, просто посмотрел на лист бумаги строго. И он вспыхнул, сжижаясь в чёрный комок огневик. А в роду Ольшинских всегда огневики рождались. У тебя красивый почерк, и пишешь без ошибок, мягко похвалил меня Дамир. Теперь я вижу, что мне тебя Богеня послала. Сейчас на пару писем ответишь, и я спать не ложился ещё. Я насчёт бани распоряжусь. — кивнула я. — И рубашку вашу зашить нужно. Глаза Кнесса удивленно расширились. — Ты нянька или секретарь? — А есть разница, — скинула я брови. — Кто-то же должен сказать, что вы воняете, как конь. Секретарь — это ваша правая рука, между прочим. Я, кстати, тиран и деспот, поэтому буду время от времени спускать вас на грешную землю. — Высеку. Тяжело поглядел на меня Дамир. Наглость свою умерь, заткнись и пиши. Уважаемый Кнесс Лисицин, вынужден отказать вам в поддержке, ибо не нахожу предоставленные вами доказательства достаточно убедительными. Успеваешь? Через 3 четверти часа пальцы у меня онемели. Кнесс Альхов диктовал быстро и много. Он будто экзаменовал меня на выносливость. В славии всё ещё пишут перьями, хвала богине, что металлическими, а не гусиными. Меня учили писать пером с детства, уверяя, что так почерк будет изящнее. Но вообще я привыкла к чернильной ручке, которая производили в Галии. У меня такая была в сумке. Кстати, сумку с дневниками и запасом вещей я предусмотрительно отправила почтой в Данск, не желая потерять её в пути. Надо думать, она уже меня ожидает. Какая я молодец! Страшно представить, если бы мои дневники прочитал кто-то из разбойников. А потом Дамир вдруг замолчал. Я подняла глаза и увидела, что он просто уснул, уронив голову на сложенные руки. Что же мне делать? Бросить его так, совершенно немыслимо. Я не могу. Я однажды уснула, переписывая книгу, и на утро не могла разогнуться. Спина и плечи болели со страшной силой. А ведь я его моложе. Он, наверное, и вовсе встать не сможет. Или злой будет как пёс. Так и не смогла дай себя решить, кто я: жалостливая баба или идеальный секретарь. Но подлезла под руку мужчины, подхватила его за талию и доволакла до кровати. Тяжёлый он, просто боров какой-то. Подумав, и сапоги сняла. Помнится, леди Милослава жаловалась, что когда её супруг, лорд Тоберлинг, засыпал в обуви, на утро у него всегда болела голова. А мне нужен здоровый работодатель. Здоровые меньше придираются и лучше платят.